Когда ближе к вечеру явился, чтобы позировать для портрета Ян Сикс, Рембрандт первым делом спросил его, правда ли то, что ему рассказали о Говерте Флинке. Сикс полагал, что правда. «Он был моим худшим учеником», — раздраженно воскликнул Рембрандт. «Его репутация растет», — сказал Сикс. «Как и его связи. Скоро от него будут зависеть все заказы в городе». «В этом нет никакой логики». «Если вам требуется логика», — сказал Забавляя Сикс, — «познакомьтесь с Декартом. Или побеседуйте вон с ним, с вашим Аристотелем. Он, к вашему сведению, довел силогизм до совершенства». «Не желает Рембрандт беседовать ни с каким Аристотелем». «Флинг получает за своих старых Рембрандтов больше, чем я за моих новых? И вы хотите заставить меня поверить в это?» «По-моему, именно так дела и обстоят». Я же не говорю, что это справедливо. Но почему такое могло случиться? По обычнейшим причинам делового характера, я полагаю. Люди считают его работы более ценными». Рембрандт гневно всхрапнул. «Изумительно. Вы говорите, что люди находят его подражания моим оригиналам более ценными, чем сами оригиналы? Люди находят их более ценными? Это невероятно». Людям кажется, что они лучше. Но как такое могло случиться? Этот Говерт ф л и н г самый тупой из моих учеников. Болван болваном. Он писал на моем полу такие гульдены, что я издали видел подделка. А теперь пишет в моей манере и продает свои подражания моим работам по более высоким ценам, потому что людям кажется, будто они лучше моих работ. Они что, обезумели все? С ума посходили или... «Это я спятил?» «Вы с л и ш к о м пренебрежительно говорите о подражаниях, друг мой», ласково произнес Ян Сикс. «Известно ли вам, что этот ваш Аристотель в своей поэтике — это не мой Аристотель? И вообще это картина, а не человек?» И тем не менее. Аристотель утверждает, что все великие трагедии — суть подражания действию. Хотя я полагаю, что у нас в Голландии... Поскольку ничего на нее похожего в мире не существует, наши собственные национальные трагедии, возможно, еще являются оригиналами. «Тоже мне трагедии. Флинк, вот э т а трагедия. То, что вы мне рассказываете, не имеет никакого смысла». а о Аристотеле?» «О Флинке. Аристотель меня не интересует. Вот вы человек образованный. Как могут его старые картины, написанные в подражании моей манере, превосходить мои собственные. У него г л а ж и поверхность, цвета прозрачные, линии определяют форму и детали прописаны. — Но это вообще не моя манера с мукой! — воскликнул Рембрандт. — Флинк н а д у в а л о Я так не пишу! — Так, может, попробуете? — улыбаясь, предложил Сикс. — Если вам хочется вернуть былую популярность и получать столько же, сколько он. «И тогда глумливо о с к л а б и сказал Рембрандт, мои полотна будут копиями его подражаний моим оригиналам, так что ли?» «В точности так», — согласился Сикс. «Особенно, если он снова станет писать, как вы. И самое приятное, вам не придется больше тратить время на создание оригиналов, верно?» «И чьим же именем мне их подписывать? Своим или его?» Я думаю, воспользовавшись его именем, вы заработаете больше. Хотя, может быть, вам удастся уговорить Флинка, чтобы он подписывался Рембрандт. — Он, значит, и подписываться в моей манере умеет? — О да, этим он тоже занимается. Ему удается даже сделать вашу подпись более классической, чем ваша собственная. — Так может, мне прямо с вашего портрета и начать? — ядовито осведомился Рембрандт. — Прямо сейчас все и поменяем. «Мой, пожалуйста, оставьте, как он есть». «Да нет, давайте обратим его в подражание тому, что сделает Флинг, подражая мне, когда начнет получать заказы на портреты наподобие вашего, выполненные в манере того, который я сделал для Яна Сикса, после того, как люди его увидят». «Этот не трогайте». «Я могу даже дату поставить более позднюю». чтобы сделать его более ценным, чтобы он походил на мою копию его подражания моего вашего портрета. «Я хочу, чтобы над нашим портретом вы продолжали работать точно так же, как начали, и в точности так, как мы с вами договорились», — сказал Сикс. «Вот уж не думал друг мой, что вы бываете таким шутником. Я вовсе не шучу. Мне очень нравится мое лицо. Оно не ваше». А вон то не Аристотеля. Вы снова чуточку меня изменили, правда? Что-то вы со мной такое сделали с тех пор, как я был здесь в последний раз. Я собираюсь сделать вас немного постарше. Жестче, насколько я вижу. Почти безжалостным. И вы написали мне манжеты, и рукава подвернули, и воротничок отгладили. Как вам удалось сделать его столь чистым? «Жаль, у нашей прачки так не получается. А руки как хороши. Вы их соорудили почти из ничего, верно? Несколько мазков, немного цвета. Это вы мне позволили увидеть. Может, и за остальным разрешите понаблюдать? Все ваши лучшие трюки вы проделываете в мое отсутствие, не так ли?»